СТРАНА СЛОВ ЭПИЛОГ Представление о циклическом развитии истории вызывает досаду и приносит облегчение. Мысль о том, что все уже было, одновременно унижает и возвышает. С одной стороны, идея повторяемости лишает настоящей уникальности. С другой, цикличность напоминает о причастности к вечным основам бытия.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 Из 60-х 19 столетия Добролюбов писала 60-х 18 но мог иметь в виду и 60-е 20-го. Либеральные реформы Екатерины воодушевляли общественность не меньше хрущевских перемен, вызывая благодарный восторг творческой интеллигенции. «И знать, и мыслить позволяешь, и о себе не запрещаешь, и были не были говорить». Та оттепель тоже шла широким фронтом, рационализируя сельское хозяйство, вольное экономическое общество и выдумывая жанр сатирических объявлений за 200 лет дорогов и копыт из литературной газеты, журналы Новикова. И после оттепели также наступило безвремение, когда на 10 лет в Сибирь отправился Родищев и в Сильбургскую крепость Новиков. Еще разительнее параллели соседних веков 60 е 19-го и 20-го столетий. Герцен пишет о той письменной литературе, которая развилась с необыкновенной силой после смерти Николая I. Это первые опыты после 30-летнего молчания. Здесь достаточно заменить одно имя собственное, и можно переносить свидетельство на сто лет вперед. Современник Некрасова. Новый мир Твардовского. Славинофильский день, русофильская молодая гвардия. Рассвет юмористики со свистком и Козьмой Прудковым, юмор как доминанта стиля с клубом 12 стульев и Евгением Сазоновым. В новом мире господствовала эстетика Чернышевского. Прекрасная есть жизнь. И основной задачей искусства в 60-е и 60-е и 20 -е веков признавалось служение обществу. Для усиления хронологической мистики с разницей ровно в 100 лет появились две программные статьи Чернышевского «Об искренности в критике» и Померанцева «Об искренности в литературе».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 Но ведь ровно за 30 лет до Горбачевского 27-го съезда начался Хрущевский 20-й. Дальнейших совпадений столько, что один перечень их составил бы краткий курс истории. И чем их больше, в виде прямых заимствований или столь же прямых опровержений, тем яснее, как много тенденций и идей возникло и начало развитие в 60-е.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 Поверить в любые глупенькие вещи можно, если вера и знание слиты воедино. На уровне личности это одержимость, иллюзия, идея фикс, на уровне общества — миф. Мифотворчество как идеологическое самообслуживание общества. Этим общечеловеческим талантом советский человек наделен в особой степени.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 Но с этого лица сорвали маску выразителя чаяний и надежд. Чаяния вырвались наружу. Советский человек заговорил сам. Оказалось, что говорит он охотно, горячо и на разные темы. Шестидесятые поражали многоголосим, и нужно было молчание семидесятых и новое оживление восьмидесятых, чтобы с расстояния четверти века расслышать единую тональность в этом хоре. При явном разнобое голосов отчетливо ощущается, что все они принадлежат в конечном счете одному человеку — советскому. Этот человек выражает себя в слове искренне и убежденно, верит в слово, любит слово, ненавидит слово. Для него нет ничего дороже разговора и ничего святее текста.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 мы часто забываем, что все-таки главное не то, что один ничего не делает, а другой делает много. Главное, что они оба об этом говорят. Говорят долго и иступленно, и только в этих жарких молитвах разным богам существуют для нас и обломов, и штольц. Ранние шестидесятые были, конечно, штольцем. Энергичным, легким, уверенным.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 то есть наш, то есть добрый. Этим пропагандистски гениальным неологизмом принадлежит заслуга в завоевании страны. Во всяком случае, куда больше, чем шашки Буденного. Виктор Шкловский оставил замечательное свидетельство этой силы. Рассказывали, что англичане уже высадили в Баку стада обезьян, обученных всем правилам военного строя. Рассказывали, что этих обезьян нельзя распропагандировать, что они идут в атаке без страха, что они победят большевиков. Миф, возникший уже в самом начале советской власти, ее непобедимость, сокрушить которую может лишь нечто, не использующее члены раздельной речи. Музыка.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 застолья, беседы по душам, художественно осложненные разговорным российским пьянством. На этой богатой почве возрос выдающийся советский анекдот. В 60-е поэты были вождями, а вождь — поэтом. Тогда специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом. По сути дела,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 вывело ее за пределы главных сражений времени и тем позволило уцелеть. Стилевые поиски Солженицына и тексты писателей-деревенщиков наметили духовное развитие общества после разгрома 68-го. Когда практические люди Запада или просто западной ориентации говорят, что Советский Союз — страна слов, а не дело, мы сталкиваемся с типичной классификационной ошибкой.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 80-е обозначили отличие от 60-х повышенной реалистичностью, трезвостью, практицизмом. Однако призыв к светлому будущему и искренности ничуть не хуже лозунга о гласности и перестройке. Важно другое ⁇ степень слышимости идеологического слова. В конце 60-х оно стало неразличимым, превратившись в рокот. Вроде отдаленные канонады салюта. Перестали функционировать плодотворные идеи, которые в советском обществе представляют собой не импульсы к действию, а внятные словесные формулы. В таком контексте застой означает умолчание, стагнация, безмолвие. Восьмидесятые снова заговорили. Слова оказались иногда теми же, что в шестидесятые, иногда иными. Но главное, они были.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 Мифотворчество шестидесятых может выглядеть наивностью подростка, торопливо тасующего перспективы и идеалы. Но такие порывы, заблуждения, поиски складываются в процессе роста и никому не дано прожить зрелость прежде юности. Поэтому авторы тешат себя надеждой, что их выкладки и наблюдения не окажутся бесполезны.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 Игорь Князев